Глава 15. Лекарский серебряный колокольчик. Часть один. Советник Лю был потрясен. Тело его застыло, глаза округлились. От страха он даже забыл дышать. Совершив слишком много злодеяний, однажды не осмелишься взглянуть в лицо родной матери. Контраст между его жалким видом и видом заплаканного лючуна был ярким, более того, ироничным. Старшая госпожа Алю вытерла слезы, посмотрела на советника Лю и всхлипы ее постепенно затихли. Ее глаза по-прежнему были мутными от застилавших их слез, и от того в уже спокойном выражении лица особенно явно проступила глубокая печаль. «Почему ты дрожишь?» Старшая госпожа Алю сдерживала свое невыразимое горе. «Неужели ты еще боишься, что матушка придет за твоей жизнью?» Советник Люм бессознательно замотал головой. Лицо его было мертвенно-бледным, губы дрожали. Он заговорил, запинаясь. «Сын, только... только...» Он сказал всего несколько слов. Ему так сдавило горло, что он не мог продолжить. Он низко склонил голову, хватая воздух ртом, и торопливо сменил позу встал на колени и полниц, яростно ударяясь лбом о пол перед старшей госпожой Лю. «Сын по глупости поверил во вранье того даоса, и в миг помутнения сознания совершил злодеяние. Сын был непочтителен к матушке». Закончив свою короткую речь, он дал волю слезам и уткнулся разбитым до крови лбом в пол, будто не мог больше вымолвить ничего связного. «Что ты сделал?» Сюэсянь смотрел на съеженную спину советника Алю, и его одолевало крайнее отвращение, ясно проступающее на лице. Его характер всегда был прямолинейным, и наиболее постыдным он считал попытки оправдать себя окольными путями. Сыновняя непочтительность — это именно что сыновняя непочтительность, а эгоизм и вероломство — это эгоизм и вероломство. Чтобы сваливать всю вину на Даоса, действительно нужно и не иметь ни стыда, ни совести и такими небылицами он хотел одурачить родную старую матушку. Старшая госпожа Лю не проронила ни слова, все еще безмолвно глядя на советника Лю. Кто бы не увидел, как его родной вскормленный лично сын дожил до подобного, неминуемо ощутил бы тяжесть на душе. Она молчала очень долгое время. Затем сказала с тихим вздохом. «Для хлопка нужно две ладони». Если ты не заинтересован, даос может хоть распускать цветы словами. Ты не станешь верить». Услышав ее слова, лежащий на коленях Ниц советник Лю вмиг закаменел. Он осторожно приподнял голову, глядя на старшую госпожу Лю, надеясь рассмотреть подсказку в ее глазах, но не увидел, чтобы у нее были намерения свирепого духа. Старшая госпожа Лю снова вздохнула и поманила его рукой. «Подойди ближе». Пожилая госпожа, вероятно, от природы обладала спокойным характером, и тон ее оставался мягким, только в нем сквозила беспомощность. В такой беспомощности не таилась ненависти, и, расслышав это, советник Лю колебался лишь мгновение, прежде чем подползти к старшей госпоже Лю поближе. В глазах его даже вспыхнул проблеск надежды. В конце концов, действительно обратившийся свирепым духом не способен говорить в таком тоне. «Быть может, есть шанс разрешить все мирно?» «Посмотри на матушку», — тихо сказала старшая госпожа Лю. «Я в самом деле очень давно не смотрел на матушку как следует». Получив цунь, советник Лю решил подобраться к Чи. Получив цунь, подбираться к Чи. Об алчности. Можно сравнить, сдай ему палец, потребует всю руку. В одном Чи десять цуней. Один цунь равен примерно 3,33 сантиметра. Старшая госпожа Лю поглядела на него, а затем занесла руку, словно для пощечины. Никто не мог и предположить, что она вдруг поступит так, и все как один оцепенели на мгновение. С выражением глубокого потрясения советник Лю даже закрыл лицо рукой. «Матушка, ты!» Он не мог связать и пары слов. «Ай-я! И у меня руки чешутся!» С чувством выдохнул Сюэсянь. Сюэньминь промолчал. Советник Лю, видимо, был слишком ошеломлен, потому не услышал шепота Сюэсяня. Он еще долго закрывал лицо, прежде чем сумел снова собраться с мыслями. «У меня... у меня не было выхода. У меня и правда не было другого выхода. С самого начала я пригласил Даоса ради тебя». Закончив бормотать эту фразу, он словно нашел вдруг способ объясниться. «Изначально я позвал Даоса именно ради тебя. Твое здоровье становилось все хуже и хуже. Тело всегда изгибалось на одну сторону. И этот шарлатан Дзян сказал мне, что одна болезнь у тебя влечет за собой другую, потому выздороветь полностью почти невозможно. После этого я и решил найти Даоса». «Матушка, ты верно не понимаешь?» Северо-восточная комната, в которой ты жила, хорошо расположена. И тот даос сказал мне, что если ее как следует подготовить, то она сможет даже взрастить живую плоть на костях мертвеца. Я лишь хотел, чтобы тебе стало лучше как можно раньше. Но... Ох! — Разве не в северо-восточной комнате живет твой младший сын Людзинь? — усомнился Сюясянь. Услышав этот вопрос аккурат между вздохами, Советник Люби зачетно пояснил, — Зинер переселился туда позднее. — Я знаю, — выдохнула старшая госпожа Лю после продолжительного молчания. Она смотрела на советника Лю, как будто погрузившись в воспоминания. — Ты не только позволял мне оставаться в хорошей комнате, но и наведывался каждый день, приносил чай и воду. А когда меня парализовало, я не могла подняться с постели, ты, как только выдавалась свободная минутка, приходил и заботился обо мне. Матушка все помнит. И все же до чего противоречивым может быть человек. Называть себя непочтительным сыном, в то время как преданно исполнял свой долг перед родителями. Говорить, что был достойным сыном, когда после пары слов Даоса смотрел в сторону пока его собственную мать заключали под домом. Можно сказать, он использовал всякую возможность, не упуская ни единой. «Однако же...» — продолжила вдруг старшая госпожа Лю. «Когда ты заточил меня здесь, я поняла, почему ты позволял мне занимать хорошую комнату. Ты взял жизнь моего Чунэра взамен». «Это пощечина была за Чун Эра». Договорив, старшая госпожа Ли неожиданно подняла руку. Вторая пощечина обрушилась на другую сторону лица советника Лю. «А эту я даю тебе от имени семьи доктора Дзян». Старшая госпожа Лю продолжила неспешно. «Лекарство в мой последний день заменил ведь ты». Хотя мое сознание было не слишком ясно, я все же ощутила, что лекарство отличается. Я родила тебя, и я понимаю твои потаенные мысли. Она покачала головой и вздохнула. Ты видел лишь, что матушке так или иначе не становится по-настоящему лучше, и ты вел себя как преданный сын перед еле живым человеком. Так тяжело трудился, пусть результата быть и не могло. Заработал репутацию и довольно. После прислушался к глупым обещаниям того приглашенного Даоса и отправил матушку в путь пораньше, не так ли? Советник Лю сидел на коленях совершенно безмолвный. «Ты сделал то, что сделал» но тебе действительно не следовало перекладывать вину на доктора Дзян. Пусть тогда я уже не могла видеть и говорить, я по-прежнему слышала, о чем болтают служанки. Из-за тебя доктор Дзян незаслуженно окончил жизнь как шарлатан. Неужели ты не чувствуешь вину?» Пожилая госпожа закрыла глаза. Вот уже сколько ее освобожденное тело поддерживало форму, и фигура ее менялась, бледнела. Даже черты лица на глазах теряли четкость. «Я твоя матушка, Чунер, твой сын. С семьей расплачиваются по-семейному, с посторонними, как с посторонними. Матушка толкала для тебя жернова в течение трех лет». Можно считать, это было исполнением обязательств перед ребенком. Чунер столько прожил в этой комнате и так выплатил долг за то, что ты воспитывал его двадцать лет. Следовательно, тебе все еще нужно вернуть долг семье Дзян. «Матушка, матушка, что ты имеешь в виду?» Советник Лю поднял голову, выражение лица его было потерянным и встревоженным. «Именно таковы долги. Их не прощают. Всегда необходимо платить». Старшая госпожа Лю всмотрелась в него в последний раз и повернулась к Сюаньминю. «Учитель, не должна ли я отправиться в путь?» Она, вероятно, приняла Сюаньминя за одного из тех буддийских монахов, что помогают умершим обрести покой, потому и спросила тихо. Сюаньминь опустил на нее взгляд, затем указал рукой на жернова. Не дожидаясь, пока он заговорит, пожилая госпожа кивнула, видимо, понимая, что он имел в виду. Она обернулась к ключуну. Этот дурачок, что плакал, свернувшись клубком, теперь поднял голову. Он не вполне осознал, что именно сказала бабушка, но вдруг среагировал на движение старшей госпожи Лю. «Бабушка, ты... ты устала?» «Верно. Бабушка очень устала», — мягко ответила старшая госпожа Лю. «Нужно немного поспать». «Значит, позднее, когда я буду жечь золотые слитки», «Я смогу увидеть тебя?» «Все, что ты скажешь, бабушка услышит. Вероятно, ты не сможешь увидеть бабушку, но бабушка всегда будет приглядывать за тобой». Договорив, старшая госпожа Лю развернулась и исчезла в каменном жорнове. Сюаньминь вытянул руку за каменной пластиной. Поднял лежащего на полу Нина, вернувшегося к изначальной бумажной форме. Обернулся и вышел из комнаты. — Учитель! Учитель! Мое лицо! Советник Лю, на мгновение оцепеневший, спотыкаясь, побежал следом. Дрожая, прижимая ладони к лицу, он воскликнул. — Почему оно опухло? Сюаньминь бросил на него взгляд. Он сразу увидел, что обе щеки советника Лю неожиданно сильно распухли. На них появились два легко различимых отпечатка пощечин. Они были кроваво-красными, и даже жирная кожа истончилась. Под ней ясно, как день проступила сеть сосудов, совсем как паучья. Вид и впрямь довольно страшный. Обиженные души не могут касаться людей, сказал Сюаньминь. В мгновение ока лицо советника Лю распухло настолько, что ему было сложно говорить. Тогда почему я. «У потерпевшего несправедливость обиженного духа есть возможность однажды потребовать справедливости», — пояснил Сюаньминь. «Можно оставить отметину на теле, нанесшего обиду». В лице советника Алю отразился испуг. «Оставить отметину? А, а после? Она вернется за моей жизнью?» Сюаньминь ответил холодно. «Она оставила их не для себя». А для твоего сына Лючуна и семьи доктора Дзян. Каждая из них жестоко пострадала из-за тебя, и все это будет возвращено тебе. Что посеешь, то и пожнешь. Не уходи, не уходи! Спаси меня! Учитель, учитель, спаси меня! Советник Люплюхнулся перед Сюаньминем на колени, прополз несколько шагов и намертво вцепился в подол его монашеских одежд. Сюэсянь, упирающийся грудью в талию Сюаньминя, заговорил внезапно. «Именуемый Лю, я спрашиваю тебя, был ли ты в середине лета этого года хоть однажды в Хуамэне в провинции Гуандун?» Советник Лю в панике невольно решил, что вопрос задал Сюаньминь и закачал головой, повторяя. «Никогда, никогда, ни разу не бывал в столь далеких краях». Ответив, он дрожа продолжил умолять. «Спаси меня! Спаси меня!» «Как такое возможно?» — спросил сюясянь холодно. «Правда! Чистая правда! Ни слова лжи! Как бы я посмел обмануть тебя!» Советник Лю выглядел так, точно вот-вот начнет бить лбом о землю и впрямь не похоже на притворство. «Но ведь как такое может быть, если он никогда не был в Хуамыне?» то как оказался отмечен кровью. Сюэсянь всматривался в кровавую метку возле уха, на которую первым указал сюаминь и был одновременно взвинчен и озадачен. «Если ты хоть что-то утаиваешь...» «Я бы не посмел! Не посмел! Как бы я мог? Точно!» Сейчас, уповая на помощь, советник Лю выглядел чрезвычайно оживленным. Он словно сожалел, что нельзя рассечь и раскрыть череп, чтобы дать другим лично увидеть его мысли. — Точно! Ты упомянул Хуамен в провинции Гуандун, и я неожиданно вспомнил одного человека, который прибыл оттуда. — Рыбака! Но у меня с ним не было никаких дел. Я только купил у него жемчужину. Как будто золотую, но не совсем. — Жемчужину? Как она выглядит? Услышав сказанное, Сюэсянь немедленно перебил советника Алю. — Он вспомнил вдруг знакомый звон, зазвучавший, когда его утянуло в ловушку построения, и не удержался от нового вопроса. «Где эта жемчужина сейчас?» Советник Лю весь сжался и забормотал невнятно. «Оно...» «Что ты бубнишь? Громче!» Сюэсянь, столкнувшись с увиливанием в столь критический момент, вмиг пожалел, что не может просто подцепить его когтем и забросить в Южно-Китайское море. Даус сказал, что эта золотая жемчужина переполнена духовной энергией. Он вплавил ее для меня в жорнов. Советник Лю резко втянул голову в плечи. Сюэсянь ошеломленно молчал, внутренне негодуя. Ты мать твою вплавил тело истинного дракона в жорнов? Почему бы тебе мать твою не запихнуть себя туда? Он был охвачен такой злостью, что замахал лапами. Сюаньминь, видя, что он больше ничего не говорит, снова занес ногу для шага. «Ты не можешь уйти! Не можешь уйти! Спаси меня! Спаси же меня!» Советник Лю вдруг снова схватил Сюаньминя за край подола, готовый скорее умереть, чем отпустить. Сюаньминь коротко посмотрел на него и внезапно присел на корточки. Он шепотом прочел фразу, которую советник Лю не смог понять, как будто цитату из старинных писаний. Договорив, он стукнул его тыльной стороной руки по лбу. Советник Лю ощутил, как в голове у него загремело. Точно десять тысяч колокольчиков зазвонили в унисон. Ошеломленный радостью он забормотал: Исчез? Отпечаток пальцев исчез? Сюаминь посмотрел на него и ответил спокойно. — Только подтверждение. Долг неизбежно будет возвращен. Услышав, советник Лю мгновенно застыл. Сюаньмин с легкостью оторвал схваченный советником Лю край своих одежд, поднялся и ушел. Советник Лю резко опомнился и принялся восклицать. «Буддисты, буддисты всегда милосердны!» Не поворачивая головы, Сюаньмин широкими шагами направился к выходу и ответил небрежно. «Этот бедный монах никогда не взращивал в себе милосердие."